ЭПИЗОД 2. В тяжелых поисках минуло 9 суток. В руках Катерины все еще не было ничего существенного. Три дня тому назад кончились у нее запасы продуктов. Уйти бы, оставить в покое большой хребет. Но неотвязная мысль подстегивает ее. Тут что-то есть. Наблюдая за полуразрушенными горными породами, Она видит то, чего не увидел бы несведущий охотник за рудами. Она знает, как процессы эрозии и выветривания разрушают первичные месторождения, очутившиеся в результате горообразования и размыва у земной поверхности. Тут можно ожидать месторождения. И она ищет, откалывает каменные глыбы, бродит в ледяной воде ревучие разлюлюевки, растирает в пальцах глины. Но что это за чёрные малюсенькие пластинки на отмыве? Она долго лазает на коленках, собирая задубевшими пальцами песок, долго рассматривает его на ладони и ссыпает в платок, нетерпеливо откидывая растрёпанные, свисающие на лоб чёрные пряди. Девятую ночь Катерина провела в скалах большого хребта. Укрывшись рваным пальто, подстелив под себя затасканное одеяло, она долго лежала на спине. Синева небо, горящие звезды и холод, горный ночной холод пугали ее. Здесь, на высоте, она избавилась от укусов комаров и мошки, но зато от стужи никак не могла уснуть. «Завтра я уйду», — бормотала она, подбадривая себя. «Коренное залегание, кажется, здесь. Завтра. Завтра». И, закрыв глаза, забываясь во сне, все еще видит каменные глыбы Непролазные дебри и... Волкодава. Казалось, Григорий где-то рядом. Но дразнит ее, скрываясь в камнях. Но почему здесь волкодав? Катерина заглядывает в собачьи глаза, гладит руками теплую морду и говорит «Холодно, дружок?» «Холодно, холодно», — говорит дружок человеческим голосом и, вильнув хвостом, убегает. Утром Катерина еле подняла голову. Солнце где-то над головой, но его не видно. Над тайгою марева Скорее бы выбраться из тайги. И она идет с трудом, переставляя больные ноги. Прошла верст двадцать, перевалила горы, рассохи, перебралась через разлюлюевку Шла весь день. Жизнь гонит, зовет ее. Иди, иди, в твоих образцах месторождения. Иди, иди. Тайга грозила ей смертью. Каждое дерево казалось ей, нашептывая хвоей что-то сердитое, готово навалиться и раздавить ее. Переваливая через хребты, она останавливалась на самых высоких точках, озиралась. Безмолвствующий океан тайги окружал ее со всех сторон, и не виделось ему конца краю. Сердце болело от тоски. «Да выйду ли я сегодня?» И так тяжел рюкзак, так он тяжел. Не бросить ли рюкзак с образцами? У Катерины ввалились щеки, проступили резко скулы, нос заострился. У подглазницы расплылись синие круги, губы потрескались, гортань болела, даже глотать трудно, десны кровоточат. А жизнь манит, зовет ее по-прежнему вперед. кто испытал силу страстного зова жизни, тот никогда не поддастся власти страха. Человек может и должен вступать в единоборство со смертью, и, случается, он одолевает смерть. Но горе тому, кто усомнится в своих силах, кто станет на пагубный путь сомнения. Пропал тогда человек. Пачкая руки пахучей смолой и кедровых шишек, Катерина сидела на выступе скалы, думая о том, в какую сторону повернуть завтра. Солнце, роняя на тайгу косые лучи не жжёт ее и даже не поднимает марево, наступает вечер. Четверо суток голода легко сказать. Эх, поесть бы сейчас, чего угодно, только бы поесть. Больно покалывает под ложечкой и сосет, сосет, даже чувствуется как что-то там внутри переливается. Болят ноги, руки, мышцы. Всё тело будто налилось огнём. Сизый дымок вчера окутал горы, а в низине леса вовсе стали чёрными. Вечернее небо опустилось к земле, а звёзды ещё не горели. Было тихо. Где-то внизу разлюлюевки шумели птицы. А что это за дымок крутится тонким веретеном в небо? Катерина давно приметила его — но только сейчас твердо установила, что это черный дымок костра. Если пойти на дым, нужно спуститься с хребта и пробираться в густом лесу, а заросли в пойме реки непроходимые. Но дымок! Дымок! Ведь там люди! Катерина схватила тяжелый, гремящий камнями рюкзак и быстро пошла вниз. Не успела она еще выбраться из густых зарослей, как где-то совсем близко раздался собачий басистый лай. Катерина вышла на охотничью избушку промысловиков Покровского колхоза. Ее встретил бородатый, кряжестый старик-охотник с лохматой рыжей собакой. — От Кельву ты, молодка, — спросил охотник. — Да ты вроде плутала по тайге матушки. ешь ты! От изнеможения Катерина не могла вымолвить ни одного слова. Она лишь подняла свои черные усталые глаза на охотника и, обессилев, опустилась на трухлявую колодину. Покуда Катерина жила в займище охотников, бригада Пантелея-Муравьева покинула Лишачье и переехала на Талгат. Григорий дни и ночи проводил на Талгате у боровых вышек, шурфов, выемок, канавок, вертел в своих сухих, цепких пальцах образцы рудных минералов, Проверял их на глаз и в лаборатории. Порода шла бедная. Руды промышленного значения не обнаружили. Что делать? Григорий мучительно переживал неудачу. Иногда ночами, возвращаясь в палатку, он думал о своем личном, житейском и завидовал Федору. Почему именно его, Федора, полюбила Юлия? Не чувство ли сострадания влечет ее к нему? или, быть может, потому что Фёдор более откровенен, или общность переживаний. Но вот и у него с Катериной общее дело, общие неудачи и радости поисков, а всё-таки нет любви. Катерина. А Варварушка? Не то ли самое, что и с Катериной пережил он с Варварушкой. Была хорошая дружба, взаимная поддержка, но не любовь. Тоже и с Катериной. Вот она приехала и всё ищет, ищет труду, Теперь она упрется в разлюлюевку, двинет туда Пантелея, и опять новые затраты. А потом что? Провал? Будет тут шуму и крику, и черт знает что!» Думая так, Григорий даже себе не признавался в том, что любит Юлию. Юлию. Далекую и даже очень далекую от него.